Глава т р и д ц а т Многое из того, что произошло дальше, я не помню. Полагаю, Вивиан Каплан заглянула ко мне в камеру и сообщила, что Сада с у а р а м п р о в расстреляли, но уверенности у меня нет. Если так и произошло, я вытравил этот эпизод из памяти. Я просто не знаю, имел ли он место на самом деле. Но позже по ночам я бывало просыпался и ясно видел, как д а н н в е ц ц е л и т с я из пистолета в хрупкую женскую фигурку. В минуты прозрения я понимал, что она мертва, что мне говорили о ее смерти, да только я позабыл. Конечно же, я хотел позабыть, хотел бы не знать. С меня довольно, с меня довольно, повторял я себе, и это был крик боли, и с т о р г а е м ы й из души человека, вступившего в область страданий, выносить которые он не в силах. Я выдержал известие о смерти моего друга Николаса б р е й д и которого знал и любил многие годы. но не сумел смириться с гибелью практически незнакомой мне девушки. Человеческий разум странная штука, однако у него свои резоны. В мгновенной вспышке озарения он может провидеть не прожитую жизнь, не сбывшиеся надежды, пустоту и тишину там, где могли быть звуки, могла быть любовь. Мы с Николасом прожили немало лет и успели немало сделать, а сада с а орам п р о в погибла, так и не испытав радость свершения. Не успев состояться в этом мире, они забрали какую-то часть жизни Ника, часть моей жизни, но у нее украли всю жизнь. И теперь мне надо позабыть о нашей встрече и записать в свою память, что на вопрос Вивиан, не хочу ли я поговорить с а д а с с о й я ответил не да, а нет. Моему мозгу была задана нелегкая задача перестроить прошлое так, чтобы я смог жить дальше. Примерно через месяц я предстал перед судьей. Против меня выдвинули обвинения в измене по пятнадцати эпизодам. Назначенный судом адвокат посоветовал мне признать себя виновным. Я заявил: не виновен. Процесс продолжался всего два дня. В распоряжении обвинителей были пленки с записями, несколько подлинных, большинство же сфабрикованных. Я сидел молча, не выражая протеста и размышлял о самом прекрасном под небесами, весне и неспешном росте деревьев, как писал Спиноза. Конце концов меня признали виновным и присудили к пятидесяти годам заключения без права досрочного освобождения. Это означало, что освобожусь я через немалый промежуток времени после смерти. Мне предоставили возможность выбирать между одиночным заключением и так называемой трудотерапией, которая предполагала ручной труд в обществе других политических заключенных. Мы должны были сносить старые дома в Лос-Анжелесских д трущобах. Платили нам три цента в день. Но мы по крайней мере могли проводить день на открытом воздухе. Я выбрал трудотерапию. Все лучше, чем сидеть в клетке как дикий зверь. Разбирая обломки бетонных плит, я думал, что Ника сада с а мертвы и в то же время б е с с м е р т н ы а я жив. Но никогда не обрету бессмертия. Я не такой, как они. И когда я умру или буду убит, ни одна моя частица не сохранится на веки, не продолжит жить. Я не был удостоен чести слушать голос и, и оператора, о котором столь часто говорил Николас и который столь много для него значил. Внезапно мои размышления прервали. Фил, услышал я, брось работу, надо поесть. Говорил Леон, мой товарищ по заключению. Он был водопроводчиком, а арестовали его за распространение самодельных листовок, которые Леон печатал на м и м о графе. С моей точки зрения он был самым смелым из нас. Никто им не руководил. Никакой божественный голос не давал ему советов. Леон слушал только свое сердце. Мы сели рядом и разделили наши бутерброды, совсем недурные. Ты ведь был писателем, сказал Леон на б и ф р о т копченой колбасой и хлебом с горчицей. Ага, отозвался я. И в а р а м п р а в е участвовал? Вовсе нет. А знаешь о нем что-нибудь? Двое моих друзей были членами а р а м п р а в а Они живы? Нет. И чему же учит а р а м п р о в Право не знаю. Учит ли он чему-нибудь? Но у него есть вера. Расскажи мне об этой вере, попросил Леон, продолжая жевать. Члены а р а м п р о в а считают, что люди не должны покоряться своим земным правителям, хранить им верность. Они верят, что в небесах обитает верховный пастырь, отец, который направляет нас, и только ему мы должны быть верны. Но это вовсе не политическая идея. сказал Леон недовольным тоном. Я т о д у м а л что арампров организация политическая подрывная. Так оно и есть. Но это скорее религия. Об этом уже пять тысяч лет толкуют. Мне пришлось с ним согласиться. Таков арампров организация, управляемая Небесным Отцом. Ты сам-то веришь? Думаешь это правда? Верю, ответил я. К какой религии ты принадлежишь? Никакой. с т р а н н ы й ты, парень, сказал Леон. И что, члены Арам право слышат голос этого верховного п а с т ы р я Бывало слышали, сказал я. Придет день и опять услышат. А ты слышал? Нет, признался я. Увы, нет. Говорят, они занимаются подрывной деятельностью, пытаются свергнуть ф р и м о н т а Я кивнул. Это верно. Желаю им удачи, сказал Леон. Хотел бы помочь им своими листовками. Он нагнулся к моему уху и продолжал хриплым шепотом. У меня во дворе дома спрятано несколько листовок. Я закопал их под рододендроном в банке из под кофе. Там призывы к справедливости и свободе. Он внимательно посмотрел на меня. Тебе это интересно? Еще как, ответил я. Конечно, сначала надо отсюда выбраться, продолжал Леон. Дело это нелегкое, но есть у меня кое какие мысли. Как ты думаешь, меня возьмут в а р а м п р о в Думаю, да. Может быть, уже взяли? Видишь ли. В одиночку ничего не получается. Мне нужна помощь. Ты сказал, быть может, меня уже приняли, но я не слышал никаких голосов. Да это же твой собственный голос, сказал я. Они слушали его сотни и сотни лет и ожидают, что услышат снова. Леоной эти слова понравились. Такого мне никто не говорил. Спасибо. Минуту другую мы продолжали молча есть. Потом л е о н о продолжил. И дала им что-нибудь эта вера, вера в небесного Отца. В этом мире ничего. Вот что я скажу, хотя тебе будет вряд ли приятно это слышать. Будь здесь твои друзья из а р а м п р а в а я бы им сказал, оно того не стоит, Фил, ведь мы живем в этом мире. Леон сказал это со всей твердостью, и столь же решительным было его лицо. Они стали бессмертными, возразил я. Им было даровано бессмертие за то, что они сделали или хотя бы пытались сделать, пусть и безуспешно. Мои друзья продолжают существовать, и так будет вечно. Хотя ты их и не видишь, верно? Хотя я их не вижу. И все же другого мира недостаточно. Сначала должен измениться этот наш мир, настаивал Леон. Я не знал, что ответить. Ведь именно в нашем мире, продолжал Леон, люди страдают. Именно здесь ц а р и т несправедливость. Здесь людей бросают в тюрмы, ь как нас с тобой. Так что помощь нужна здесь и сейчас. У меня по-прежнему не было ответа. И может и хорошо, сказал Леон. А что будет с нами? Он был прав, я понимал это. Извини, продолжал Леон. Ведь ты любил своих друзей. Я вижу, ты тоскуешь без них. Наверное, обратившись в духов, они летают где-то в небесах, и они счастливы. Но этого мало. Ведь не ты, не я, н и три миллиарда других людей этого счастья не обрели. Этого мало, Фил. Верховный пастырь, отец небесный должен сделать что-нибудь и для нас здесь, в этом мире. Такова истина, суровая и неприятная истина. Я молча смотрел себе подноги. А ты знаешь, что в каждом члене а р а м п р а р а тайно помещено нечто вроде серебряного яйца? Могу даже сказать, как оно туда попадает — по птическому каналу в шишковидную железу. И происходит это путем излучения с о к о л а з е м н о й орбиты во время весеннего равноденствия. Леон усмехнулся. Человек с таким яйцом чувствует себя беременным, даже если он мужчина. Удивившись, что Леону это известно, и ответил: Когда они умирают, яйцо раскрывается и превращается в живой плазматический организм, существующий в атмосфере. Знаю, прервал меня Леон. Знаю даже, что слово яйцо просто метафора. Мне вообще известно об арам п р а в е больше, чем я говорил тебе. Видишь ли, когда-то я был проповедником. Вот как, удивился я. И прекрасное серебряное яйцо в каждом из них? И то, что оно растет, раскрывается и дарует бессмертие, все это есть в Библии, Фил. И Иисус упоминает об этом не раз и различными словами. Учитель говорил и насказательно, и народ, внимающий ему, был в замешательстве. Только его ученики понимали смысл сказанного. Вернее, что-то понимали все, однако истинное значение слов Иисуса постигали только ученики. И хранили его в тайне от римлян. Учитель боялся римлян и ненавидел их. Но несмотря на все старания, римляне убивали всех учеников, и истинный смысл его слов оказался утерянным. Они и учителя убили. Впрочем, это ты знаешь, я думаю. Тайна была утеряна на две тысячи лет, а сейчас она вновь раскрывается. Молодых людей посещают видения, Фил, старикам снятся сны. Но в Новом Завете нет ни слова о серебряных яйцах, сказал я. Драгоценная жемчужина, заговорил ли он со страстью? И с о к р о в и щ е с к р ы т о е на поле, и человек, продающий все, что имел, чтобы купить поле, то, жемчужина, с о к р о в и щ е яйцо, закваска, положенная женщиной в муку, все это кодовые слова, раскрывающие смысл того, что случилось с твоими друзьями. И горчичное зерно, которое хотя меньше всех семян, становится большим деревом, в ветвях которого укрываются птицы. Дафил, птицы небесные. И в Евангелии от Матфея есть притча о сеятеле, который вышел сеять. Иное семя упало при дороге, иное на места каменистые, иное в терне. Но послушай, Фил, иное упало на добрую землю и принесло плод. И в каждом случае учитель говорил, что таково царствие, царствие не от мира сего. Я почувствовал интерес. Продолжай, проповедник, сказал я л е о н у Шутливое обращение скрывало охватившее меня волнение. Я более не проповедник, ответил он. Что толку п р о п о в е д о в а т ь в наши дни? И все же перескажу тебе еще один эпизод из Библии, где Иисус говорит об этом. Твои умершие друзья теперь соединились и стали одним существом. Они говорили тебе что-нибудь в этом роде, когда были живы? Да, сказал я. Николас говорил, что в будущем они соются л ь в единый сложный живой организм, все члены а р а м п р а в а и начнется коллективное существование. Это из Евангелия от Иоанна, глава д в е н а д ц а т стих двадцать ч е т р Если пшеничное зерно, п а д ш и в землю, не умрет, то останется одно. Иначе говоря, отдельно существующим. А если умрет, то принесет богатый урожай. Богатый урожай – это и есть коллективное существование. И далее: Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире всем сохранит ее в жизнь вечную. Понимаешь, Фил? Каждый раз что-то малое, сокровище, крохотное горчичное семя, зерно пшеницы, брошенное сеятелем на добрую почву, что-то помещается в землю. А земля — это тайный символ ранних христиан, означающий голову человека, мозг, разум. И это что-то растет там, пока не раскроется, не даст побеги, не будет вытащено на поверхность, не заставит в с к и с н у т ь все тесто, а затем приходит вечная жизнь, царствие, которое никому не дано увидеть. Об этом мы говорили твои друзья из а р а м п р а в а возможно, сами того не понимая. Именно это произошло с ними, началось до их смерти и закончилось после. Стало быть, все притчи Христа следует расшифровать? – спросил я. – Да, – ответил проповедник Леон. Сам учитель сказал, что говорит притчами, чтобы не поняли его те, кому недано узнать тайны. Евангелие от Матфея тринадцать двенадцать. А ты знаешь, что сказанное им и с т и н а Знаю. Я был поражен. Я не понимал и снова обратился к Леону. И все же ты, и все же я говорю, прервал меня Леон, что мало ненавидеть этот мир, мало забыть о нем. Действовать нужно здесь, сейчас. Позволь спросить тебя. Он пристально взглянул на меня. Где учитель проповедовал свое учение, где он совершал свой труд? Здесь, в нашем мире. Вот видишь, сказал Леон и вновь взялся за бутерброд. Бутерброды с каждым днем становятся ч е р с т в е е и колбаса не свежая, п р о в о р ч а л он. Надо жаловаться, а то не совсем обленились. Закончив еду, я вытащил свою единственную сигарету и закурил. Не дашь половину? попросил Леон. Я разломал сигарету и протянул половину своему другу, единственному оставшемуся у меня другу, ведь два других покинули меня. Старому бывшему проповеднику, который смог так ясно показать мне, что все совершенное нами, Николасом, но й и с а д а с о й было бесполезно, человеку, который открыл мне истину, что ты писал, спросил он меня. Я как будто продолжаю писать, ответил я усмехнувшись. Со стряпанный правительством подделки уже стали выходить из печати. Они не забывали, возможно, стараниями Вивиан присылать мне экземпляр каждой вновь вышедшей книги. Леон п р и д в и н у л с я и слегка т о л к н у л меня локтем. "Посмотри-ка", сказал он, "за нами наблюдают дети". И правда, по ту сторону ржавой ограды, окружавшей место нашей работы, стояла группа школьников. Они смотрели на нас испуганно и одновременно восхищенно. "Эй, ребята", крикнул и м л е о н "никогда не попадайте в тюрьму! Делайте все, что вам велят, слышите?". Дети продолжали стоять, не сводя с нас глаз. Один из школьников, мальчик постарше, держал в руке транзисторный приемник. Мы с Леоном слышали хриплые звуки рока, доносившиеся из крохотного динамика. Потом какой-то лосанжелесский д диджей возбужденно заговорил о следующей композиции, только-только записанной, которая уже стала хитом. Это был а рок г р у п п а Александра Гамильтона из Сан-Франциско, номер один в рейтинге последней недели. Итак, слушайте. вещал диджей, меж тем как дети таращились на нас, а мы робко смотрели на них. Александр Гамильтон и Грейс д е н д р и ш с песней Феликс. Грянула музыка, и я услышал слова: "Феликс очень любит баб, он поэт о й ч а с т и слаб. Кому вверх, кому низ, мой восторге организм". Лен повернулся ко мне. На его лице я читал отвращение. "Это оно!" воскликнул я. "Что? Оно?" Спросил Леон. Он, он э, они нашли другую компанию и выпустили диск, сказал я. Запись вышла, она в эфире и уже стала хитом. Я прикинул сроки необходимые для такой работы и понял, пока новая музыка работала над записью, другая студия, другая рок-группа, другие члены а р а м праворуководимые спутником изготовили другой диск. Работа Николаса послужила отвлекающим маневром, входящим в общий план, никому из нас неизвестный. И пока Ника и Садаса убивали, а меня сажали в тюрьму, самая популярная в стране рок-группа Александра Гамильтона записывала тот же материал на студии a r k a n e Records. В новой музыке не было ни одного певца, который мог бы сравниться с Гамильтоном. Внезапно музыка прекратилась. Наступила полная тишина. Потом снова зазвучала мелодия, но другая и без слов. По видимому, включили первую попавшуюся на студии запись. Произошла ошибка, понял я. Диджею нельзя было выпускать в эфир Феликса. Он, видимо, забыл полученные от начальства инструкции. Но пластинки существуют. Они разошлись по стране и время от времени где-то звучат. Правительство опоздало с Рейдом в Аркейн Рекордс. Ты слышал? – спросил я Леона. Эту дрянь никогда не слушаю подобную музыку. Дети, они это любят. А дети продолжали смотреть на нас, на двух политических заключенных. В их глазах уже стариков. измученных, грязных, подавленных. Транзистор играл. Музыка теперь з в у ч а л а даже громче, чем прежде, и в шуме ветра мне слышались другие звуки. Они доносились отовсюду. И дети прислушивались к ним. Дети. Конец книги. Озвучил Александр Вслудский. 2019 год.